Чего его в степь понесло, если не книгу прятать? У себя в пустыне застывший ледяной комок. А жене скажи, что в степи замерз, а любовь ее я с собой унес. Какую любовь? Да книгу же! Что ж любить, как не книгу, а? С собой унес. Жене просит сообщить, чтоб не искала а то хватится. Вот тебе и стихи. Не стихи это, а притча, руководящая указания в облегченной для народа форме. Вот он от чего плакал-то, Лев Львович-то. Небось тоже, зарыл, теперь не найдет. Тут заплачешь. Запел да и вспомнил. А как они Бенедикту намек делали? Бенедикт им, нет ли где книжечки почитать? А они ему, ты грамоте не учен. А он им, как же не учен, я учен. А они ему, степь да степь кругом. Намек такой, притча. Там, мол, книги зарыты. Дома не держим. Так, степь у нас где? Степь на юге. А что же он все приговаривает? Запад нам поможет. А Никита Никиты Ивановичему нипочем, дескать, не поможет, должны сами. Так как же? Где? Теща в дверь стукнула. Детей купать смотреть будете. Ты стошно рукой рубанул на отмыш Дверь закрыть! Да купать-то! Дверь! В смысле сбила тудыть.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 Да и кто же голубчика на нее допустит? Запретная дылда, государственная. Только стражи до да мурзы на башню допускаются А почему? Потому что, видать, с нее далеко. А это дело государственное, не для всякого. Незачем простому голубчику вдаль смотреть, не по чину. Может, там вдали войско какое идет. Может, лютый ворок на нашу светлую родину покусился, палок навострил, да и в поход выступил. «Это ж дело государственное! Нельзя!» «Да только Бенедикта нипочем, никто не остановит, как есть он санитар!» «Не остановили! Естественно!» «Дозорная башня вышиной выше самого высокого терема, выше дерева, выше Александрийского столпа. Наверху горница. В горнице, в стенах ее, четыре окна. Четыре прорези на четыре стороны света. Поверху крыша о четырех скатах шапкой. Вот как мурзы носят. Снизу смотришь, высоко-высоко вверху под облаками государевы работники, стражи копошатся, будто мураши маленькие. Переползают с места на место, чего-то там шуруют. Внизу охрана с бердышами. Бенедикт тяжело по частям восстал с саней, Глянул страшными очами сквозь багряные прорези, поднял крюк, охрана пала ниц, в твердый морозный наст. Вступил в башню, пахнуло псиной от нечистых зипунов, тяжким духом дешевой ржави. Курили сырую, неочищенную, с и соломой. Деревянные ступени гремели под ногами, винтовая лестница с желтой наледью. Тут справляли нужду, затаптывали окурки. На стенах, посверкивающих изморозью, воцарапали матерное, привычное бездуховность. Восходил долго, опираясь на крюк, на площадках отдыхал, Из рта выходил пар, и так и оставался висеть клубком с тылом, сраном в воздухе. На верхней площадке испуганно дернулись, обернулись на красный балахон государевы работники. — Вон! — приказал Бенедикт. Работники дрызнули прочь, бросились вниз, толкаясь, грохоча, семью ногами. — С башни видно далеко, далеко, да и слов такого нет в языке, чтоб сказать, докуда видно с башни.